Глава 15 Раздался грохот, дрогнула земля. Вместе с огромным облаком черного дыма в воздух взлетели корни, грунт и з г н и в ш а я растительность. Как только дым рассеялся и град обломков прекратился, Вольф повел властителей к холму. Тот быстро погружался в воду. Его полностью отрезало от острова, нижнюю часть разорвало в куски и под тяжестью золотых шестиугольников величественный купол холма все больше затягивало вниз. Чтобы ускорить спуск г е к с а к у л о у м а в море, Роберт бросил в их основание несколько бомб с з а ж ж е н н ы м и фитилями. Шестигранники начали заваливаться на бок, верхняя часть врат ударилась о край ямы, образованной взрывом. Воль велел братьям приготовиться, и когда золотые перекладины ушли под воду, подал знак. Роберт быстро надел маску, включил подачу кислорода и проверил крепление ножа и кремниевого топора, висевших на поясе. Сжав в руке копье, он разбежался и прыгнул в воду. Вершина врат исчезла из виду. Воль вынырнул, чтобы сориентироваться, но взбаламученная вода превратилась в коричневую жижу, в которой плавали куски корней. н а щ у п а в верхнюю грань шестиугольника, падавшего на дно, он ухватился за нее и начал погружаться. Увидев Луваха, который тащил за собой валу, Роберт схватил его за лодыжку. К ним присоединился еще один властитель, и только Теорион чувствовал себя как рыба в воде и терпеливо ожидал, когда все соберутся около гексакулумов. Убедившись, что он находится у левых врат, Вольф плыл в арку ш е с т и г р а н н и к а точнее его внесло туда напором морской воды. Течение стремительно понесло Роберта по длинному коридору. Сияющие стены излучали свет, и взору предстала живописная картина. Некоторые плиты частично вырвало из стен ы и л и с о г н у л о дугой. В конце коридора виднелись искореженные створки массивной двери из белого металла. Взрыв удался на славу. Если бы двери оказались закрытыми, массы воды из морских глубин все равно сломали бы их, но властители к тому времени погибли бы от огромного давления. Вольфа пронесло мимо измятых дверей и выбросило в коридор. Увидев поворот, он сделал кувырок в воде и поплыл ногами вперед. Ударяясь о стену, вода кипела и изливалась в слегка наклоненный коридор. Роберт стукнулся о стену ногами, оттолкнулся и течение потащило его вниз. В тусклом свете, идущем от стен, он разглядел под с о б о й ряды длинных металлических шипов. Они, видимо, предназначались для незваных гостей, но вода несла властителей гораздо выше. Наклон внезапно увеличился. Поток мчался под углом в пятьдесят градусов, и у Вольфа почти не оставалось времени, чтобы осмотреться. Проход разделялся надвое, но Роберта неотвратимо влекло к огромному окну в конце коридора. Он падал вниз, кувыркаясь, и едва замечая, как по сторонам мелькают стены. Мощный удар о поверхность воды оглушил его, но воль выплыл из глубины и почти ничего не соображая добрался до края пруда, который образовался на месте затопленного сада. Повезло, подумал Роберт. Не будь здесь столько воды, он мог бы разбиться насмерть. По-прежнему сжимая в руке копье, Воль ф выбрался на каменную плиту и стал выуживать из воды остальных властителей одного за другим. Первым оказался Тиарион, за ним упал Лувах, не выпуская из рук пришедшую в себя, но перепуганную Валу. Через несколько секунд появился р и н т р а х Тормаз всплыл лицом вниз у самого края пруда, раскинув руки в стороны, он безжизненно покачивался на воде. Роберт вытащил его на берег и уложил на каменные плиты. Скорее всего, перед тем, как упасть, он ударился о раму окна. Из разбитого колена струилась кровь, на виске виднелась глубокая ссадина. Вала набросилась было на Роберта супреками, но он велел ей заткнуться. Времени на споры не оставалось. В нескольких словах он объяснил причину и смысл своих поступков. Вала быстро овладела собой. Все еще бледная она улыбнулась и сказала: "Ты еще раз сделал это, Джадавин. Ты снова обратил устройство у р е з е н а против него самого. Я не знаю, в с г о в о р и т ы и с нашим отцом или нет", перебил ее Вольф. "Возможно, моя подозрительность преувеличена, хотя такое трудно представить, когда имеешь дело с властителями". Если ты не виновата, прости меня. В противном случае запомни: наш отец наверняка подумает, что ты предала его и переметнулась на нашу сторону. Он уничтожит тебя, даже не выслушав объяснений. Поэтому именно тебе придется убить его. У тебя фактически нет выбора. Джадавин, ты хитер как лиса. Пусть будет так. Я убью отца, как только представится случай. Еще несколько часов назад я поклялась бы, что вступив в его владение, мы попадем в западню. Но вот мы здесь, и смертельная опасность грозит Урезену. Она указала на огромное окно, через которое извергалось море. По видимому, врата находятся на верхнем этаже дворца. Вскоре вода затопит крепость. Если Урезен в ближайшее время не предпримет самых решительных мер, он утонет, как крыса, пойманная в собственной норе. Вала повернулась и осмотрела окрестности дворца. Как видишь, крепость построена в долине, которую со всех сторон окружают высокие горы. Пройдет какое-то время, и море мира воды перельется на п е р м а ц у Вода будет п р е б ы в а т ь и п р е б ы в а т ь пока врата на той планете не окажутся на высохшем дне. Сначала море затопит долину, потом вода потечет из кратера этих гор и покроет остальную часть планеты. Я предлагаю отправиться в горы и полюбоваться, как будет тонуть наш отец, воскликнул р и н т р а х Вольф покачал головой. Нет. Где-то здесь находится х р и с и д а Ну а нам-то что до этого? удивленно спросил р и н т р а х Скорее всего, у Урезена есть летательный аппарат, добавил Роберт. И когда ему удастся выбраться на нем из дворца, он перестреляет нас по одиночке. Поймите, если мы скроемся в горах, нас все равно ожидает гибель. Мы окажемся в западне и, возможно, умрем от голода. Нет, если вы хотите выбраться отсюда и вернуться в свои вселенные, вам придется помочь мне убить Урезена. Он повернулся к т и о р и о н у Когда ты был в плену у отца, то относительно свободно мог передвигаться. Если бы мы нашли ту часть дворца, которая тебе известна, нам бы удалось избежать ловушек. В саду есть подземный ход, сказал Тиарион. Это самый лучший путь для проникновения во дворец. Оттуда мы можем добраться до этажей, которые еще не затоплены. Если мы не будем касаться пола и стен, ловушки не сработают. Они переплыли пруд и, стараясь не попасть под молот падавшей воды, обогнули водопад сзади. Вход во дворец искать не пришлось, их затащило туда течением. Поток принес их к широкой лестнице, которую украшали скульптуры из красного и черного камня. Они поплыли вверх и, миновав несколько поворотов, выбрались на другой этаж. Тот тоже оказался затопленным, и братья продолжили подъем. Вода залила следующий пролет всего лишь на несколько дюймов, но уровень быстро поднимался, и они решили отправиться на четвертый этаж. По древней традиции властители Творец Урезена был прекрасным во всех отношениях. В другое время Вольф часами любовался бы картинами, скульптурами и сокровищами похищеными н хозяином из разных миров. Но теперь его занимали только два вопроса: как убить Урезена и спасти свою б о л ь ш е о к у ю хрисиду. е Перед тем, как двинуться вперед, он осмотрелся вокруг и сказал: где Вала? Секунду назад она шла за мной, ответил р и н т р а х Значит, с ней все в порядке, с усмешкой заметил Вольф. Но теперь у нас могут возникнуть большие проблемы. Если она ускользнула, чтобы присоединиться к Ризену, то нам лучше добраться до нее быстрее, чем это сделает она, закончил Лувах. Вольф шел впереди, каждый миг ожидая, что вот-вот сработает ловушка. Он надеялся только на то, что Урезен не ожидал их появления отсюда. Каждый вход, наверняка, охранялся какой-нибудь аппаратурой, но отец, видимо, не рассчитывал, что они войдут именно с этой стороны. К тому же вода, пребывавшая сверху и снизу, могла деактивировать з силовые батареи. Каким бы случайностям Урезен не готовил свою систему обороны, он никогда не подумал бы о том, что в его владении могут п е р е л и т ь море другой планеты. Меня держали в заточении этажом выше, сказал т и а р и о н Там же н а х о д я т с я л и ч н ы е покои у Резена. Вольф поднялся по лестнице на один пролет. Он двигался медленно, внимательно в ы с м а т р и в а я признаки ловушек. Братья без происшествий добрались до следующего этажа и остановились, тревожно озираясь вокруг. Чем ближе они подбирались к Резену, тем быстрее сдавали их нервы. Ненависть к отцу все больше отступала перед напором былого страха и благоговения, запавшего в сердца с детских лет. Они находились в огромном помещении, стены которого покрывал белый мрамор. На многочисленных барельефах изображались сцены и ландшафты различных планет. На одном из них Урезен сидел на троне, под ним из хаоса возникала новая вселенная. На другой картине он стоял на лугу, а вокруг него бегали дети. Вольфу знал себя, своих братьев и сестер, кузенов и кузин. Он вспомнил те счастливые времена, хотя их уже тогда о м р а ч а л о с м у т н о е предчувствие надвигающихся дней ненависти и тревог. Я слышу шум воды, которая поднимается вверх, – крикнул Теорион. Еще немного, и этот этаж тоже будет затоплен. Возможно, х р и с е и додержат там, где когда-то находился ты, воскликнул Роберт. Веди меня туда. Отталкиваясь мощными и гибкими, как резина, ногами, Теорион быстро з а п р ы г а л вперед. Он без труда находил дорогу в е р е н и ц ы комнат и залов, казавшейся остальным братьям запутанным лабиринтом. Перед высоким овальным входом из залового камня Теорион остановился. Арку украшали пурпурные скульптуры косматых крылатых созданий. За проходом виднелось большое помещение, стены которого сияли тускло красным светом. Вот комната, в которой я провел долгие годы, сказал он. Но я боюсь п р о к о н и т ь через эту арку. Волв ь сунул копье в проход. Не спеши, предупредил Тиарион. Ловушка может работать с замедлением, чтобы ни одному из вошедших не удалось спастись. Роберт продолжал держать копье. Он считал секунды и осматривал помещение, в которое им предстояло войти, если только это действительно окажется возможным. Вспышка света ослепила его и отбросила назад. Когда зрение восстановилось, Вольф заметил, что копье наполовину обрублено, и з прохода повеяло жаром и запахом горелого дерева. Тебе повезло, что большая часть тепловой волны локализовалась и направлена вверх, заметил т е а р и о н Ловушка тянулась на целые двадцать ярдов. Дальше проход под аркой кончался и начиналось жилое помещение. Всего лишь двадцать ярдов, но как им одолеть смертельную преграду? Вольф отступил на несколько шагов, швырнул в проем обломок копья и повернулся спиной. Новая вспышка высветила тени властителей на стенах коридора. Из подарки хлынула волна горячего воздуха. Вольф кинул в ловушку стрелу и быстро отвернулся, считая секунды. Не успел он досчитать до трех, как ловушка сработала. Роберт объяснил братьям свой план, и они спустились на лестничную клетку, которая уже наполовину заполнилась водой. Надев кислородные маски, они окунулись в воду, а затем бегом вернулись к злополучной арке, надеясь, что вода на их костюмах не высохнет слишком быстро. Вольф бросил стрелу в проход, и как только свет погас, ожар начал расползаться в стороны. Он со всех ног помчался в зал с темно-красными стенами. Тиарион и Лувах последовали его примеру. Преодолев за три секунды двадцать ярдов, они предусмотрительно отбежали на несколько шагов. Жар высушил воду на их костюмах и, как следует, пропек спины, но прикрада осталась позади. р и н т р а х бросил проход стрелу и вместе с Тормасом вбежал в жаркое м а р е в о Как только вспышка погасла, Вольф обернулся и, заметив нерешительный старт Тормаса, п р е д о с т е р е г а ю щ и й крикнул: "Тормасу надо было подождать и сделать новую попытку". Но он не обратил внимания на возглас брата или, возможно, не расслышал его, выпучив от ужаса глаза, он мчался изо всех сил. Когда р и н т р а х выскочил в зал, Роберт отвернулся от прохода. Сверкнула о слепительная вспышка, раздался крик и глухой стук. На властителей пахнуло жаром. Они почувствовали в о н ь о паленой рыбьей кожи, которая покрывала водолазный костюм, но ее тут же перебил запах сгоревшей человеческой плоти. Останки Тормаса темной массы лежали на полу. Пальцы ног и рук сгорели почти до тла. Братья молча отвернулись и прошли через зал. Недалеко от арочного прохода находилась узкая дверь, и после очередной проверки Теорион провел их в просторное помещение со сферическим потолком. У дальней стены ярдов на сто тянулась шеренга пустых клеток, но в одной из них властители увидели человека. Воль ф взглянул на обитателя этой клетки и из его груди вырвался крик: «Уризен!»